Глава 12. Манифест 1861 года. В личной собственности крестьян остались лишь подворные усадьбы. Проступает признак сталинской коллективизации. Земля же частью оставлена у помещиков по их противлению, частью передана общинам по славянофильской вере в них. Наделение крестьян землей, разные в разных местностях, было и недостаточным, и дорогостоящим. Крестьяне должны были заплатить за дворянскую, Этого как раз они и не могли принять сознание. Землю – выкупные платежи. Взять этих денег им было неоткуда. До сих пор они за все платили либо своим трудом, либо его продуктами. К тому же эти назначенные платежи местами значительно превышали доходность земли и были непосильны. Теперь для уплаты выкупов государство давало крестьянам 4 4,5 от нужной суммы с рассрочкой на 49 лет, однако под 6%. И эти проценты с годами накоплялись и добавлялись к податям. И лишь событиями начала XX века оборвали накопление этих долгов и счет этих 49 лет. Местами сохранялись еще временные обязательства за крестьянами по отработке трудом. Во многих местах крестьяне от освобождения потеряли права на лес и на выгон. Манифест 19 февраля одарял личной свободой, но для русского крестьянина владение землей и ее дарами было важнее личной свободы. От манифеста разлилось в крестьянстве недоумение, кое-где возникали волнения, ждали следом другого манифеста, более щедрого. Однако западные историки дают по сравнению такой комментарий. Несмотря на все ограничения, чем подобная же реформа в соседних странах, Пруссии и Австрии, где крепостным была предоставлена совершенно голая свобода, без малейшего клочка земли, Из-за общинного строя реформа оставляла крестьян, по сути, и без полной личной свободы. Все крестьянское сословие в отчуждении от прочих сословий, но общая законность. Был временно введен институт мировых посредников из среды местных дворян для практического способствования проведению реформы. Но этого было мало. Реформа не создала еще ни одного важного административно-попечительского звена, который бы в ходе немалых лет помогала бы крестьянам совершить трудный психологический поворот от полного изменения жизни и приноровиться к новому образу ее. Мало того, что ошеломленный крестьянин был брошен в рынок, у него еще и руки были связаны общиной. На крестьянстве же осталась и главная тяжесть государственных податей, а денег взять неоткуда. И так попадал крестьянин в руки бессовестного скупщика и ростовщика». Недаром Достоевский тревожно писал о реформенной поре. Мы переживаем самую переходную и самую роковую минуту, может, изо всей истории русского народа. Сегодня мы с еще большим основанием добавим пору нынешнюю, с 90-х годов XX -го века. Реформа 1861 года требовала величайшей осторожности, а встретил народ отчужденность высших слоев и кабатчика. К тому же... Мрачные нравственные стороны прежнего порядка, рабство, разъединение, цинизм, продажничество усилились, а из хороших нравственных сторон прежнего быта ничего не осталось. Сильно недооцененный, глубоко искренний Глеб Успенский, пристальный наблюдатель по крестьянского крестьянскому быту, представляет нам ту же картину. «Власть земли, крестьянин и крестьянский труд» 1880-е годы. Мысль его – что после 1861 года нет внимания к массам, нет организации крестьянской жизни, а хищничество уже так внедрилось в деревню, что, может быть, и поздно исправлять. А неправда административно-бюрократическая тоже никуда не ушла и сама собою давит на крестьянина, вопиющая глава «Уза неправды». Успенский приводит длинную цитату из Герцена о таинственной силе, сохранившейся в русском народе, которую, однако, Герцен не берется выразить словами, а Успенский берется. «Это власть земли. Это она давала нашему народу терпение, кротость, мощь и молодость. Отнимите ее у народа. И нет этого народа. Нет народного миросозерцания. Наступает душевная пустота. 200 лет татарщины». «Триста лет крепостничества народ перенес только потому, что сохранял свой земледельческий тип. Эта власть земли держала крестьянина в повиновении, развила в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранила его от литворных лжеучений. Деспотическая власть, любящая мужика матери земли, она же и облегчила этот труд, делая его интересом всей жизни. Но эта таинственная и чудесная сила не сохранила народ под ударом рубля». И даже по честности своего взгляда и вопреки своему революционно-демократическому сознанию и даже партийной принадлежности Глеб Успенский не удержался высказать, при крепостном праве наше крестьянство было поставлено к земле в более правильное отношение, чем в настоящее время. Земли у помещичьих крестьян было вдвое больше против теперешнего. Помещик должен был поддерживать своих крестьянок все, что делает их земледельцами – «Даже и воинская повинность при крепостническом праве была верней. В первую очередь шли многосемейные, еще раньше, весь негодный испившийся народ. Так что пролетариата в деревне не было, и он не мешал мужику быть земледельцем. Старая хозяйственная система была правильнее по налогам. Богатый всегда платил больше бедного. Наши прародители знали свой народ, хотели ему добра». И дали ему христианство, самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий А теперь мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе в мусорных ямах Так и в основу церковной народной школы было положено превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее Воспитание сердца было настойчивое, учеба тиранская, но касалась невыгоды, ненужного знания, а проповедовала строгость к себе и ближним А тут грянула эпоха, удар рубля, и соображение выгоды, и только выгоды. И патриархальное крестьянство наше, еще и при всех несправедливостях реформы, не выдержало этой резкой перемены. Многие писатели по реформенной поры оставляли нам описание этого душевного стеснения, потерянности, пьянства, лихого озорства, непочтения к старшим. 16 марта 1908 года 50 членов Государственной Думы Крестьян Единодушно заявили, пусть водку уберут из города, если им нужно, а в деревнях она окончательно губит нашу молодежь. Ко всему этому добавлялась униженность православного духовенства, падение православной веры. А у старообрядцев она сохранилась? Вот какими мы могли бы быть, если бы не реформа Никона. В Соборянах Лескова прочтем о диких способах борьбы со старообрядцами даже в XIX веке. И к 1905 и 1917 все эти качества органически переплелись в мятеж и революционность. К концу XIX века крестьянское население опустилось в труде, и на топливо пошел навоз с соломой в ущерб сельскому хозяйству. Отмечают историки, и на сельскохозяйственное образование в нашей стране в это время тратилось куда меньше средств, чем на латынь и древнегреческий. В 1883 году подушную подать отменили, но возросли земские соборы. К началу XX века проступил упадок земледельческой деятельности и в Центральной России. Все саха, и барана часто деревянная, и веяние от лопаты, и плохие семена, и трехполье, принудительно сжатое общинной через полосицы, и продукты труда задешево отдаются скупщикам и посредникам. Учищались безлошадные хозяйства, накоплялись недоимки. В эти годы и проявилось тревожное выражение «Оскуднение центра», Именно этот термин с большой вероятностью, хотя и с иным содержанием, применяет Платонов и к периоду перед смутой XVII века. Недоделанная Александровская земельная реформа потребовала реформы Столыпинской, встретившей сплоченные сопротивления правых, кадетов, социалистов и худо работающей части деревни, а затем и накрытой всю той же революцией. Оставшаяся и после реформ опасная сословная разорванность России сказалась и на полноте реформы судебной. Для крестьян, когда обе стороны крестьянские, остался нижний волосной суд по деревенским обычаям, выше – мировые судьи для гражданских исков и мелких уголовных дел, затем – известный по реформе, целиком взятый из западного опыта, состязательный процесс при неизменяемости судей, присяжных заседателей и самостоятельной организации адвокатов. Вообще сомнительное благообретение, ибо умаляет профессионализм суда в противоречии с современной ценностью всякого профессионализма. Порой ведет к парадоксальной некомпетентности. Можно приводить примеры из нынешнего английского суда, достаточно отряхлевшего. В пореформенной России, в обстановке общественного упоения адвокатскими речами, которые бесцензурно шли в печать, он сопровождался аргументами и оканчивался решениями, порой трагикомичными. Это ярко высвечено Достоевским. «Блестящее установление адвокатуры, но почему-то и грустное». Если уж не помянуть зловещего оправдания террористки Веры Засулич, полоса розовой зари для жадно желаемой революции. Из этих-то адвокатских речей выросла удобная традиция перелагать ответственность с личности преступника на проклятую российскую действительность. Земская реформа Александра II была наиболее плодотворной. Постоянная земская управа с широкими исполнительными функциями по своим возможностям превосходила, например, даже французское местное самоуправление. Однако она не дошла до нижнего уровня народного самоуправления, что больно сказалось в XX веке и в Первую мировую войну. Выборы же крестьянских депутатов в земство уездное происходили под влиянием местных чиновников. Достоевский об этом. Народ оставлен у нас на свои силы. Никто его не поддерживает. Есть земство, но оно начальство». Выборных своих народ выбирает присутствие какого-то члена Опять-таки начальство, И из выборов выходит анекдот К тому же земствам не хватало государственных дотаций Они усиливали земские сборы с населения Чем возбуждали крестьян против себя Как против еще одного паразита Позже Александр Третий Пытаясь угадать пропущенные реформами своего отца Административное звено Ввел институт земских начальников 1889 год Сильную власть, близкую к народу. Как бы тех самых, но сильно опозданных, попечителей крестьянского быта, которые бы облегчили крестьянам столь трудный для них переход от прежней традиции к новой, способствовали бы упорядочиванию деятельности и начинаний, но набранные из резерва незанятых дворян, а из кого было и набирать, часто вовсе не преданные своей задаче. Да через три десятка лет после недоделанной реформы Эти земские начальники часто оказывались только еще одним отяготительным слоем власти над крестьянином. Так распущены были выборные крестьянские суды. Суд вершил единоличный земский начальник. Серьезная ошибка Александра Третьего была 1883 год. Отмена статьи манифеста 1861 года, дававшего право выхода из общины тем крестьянам, которые уплатили полностью выкупные платежи ради идола общины, сковывавшие русское сознание от императора до народовольцев, ищущих, как этого императора укокошить, преграждая путь свободного развития для самой энергичной, здоровой, трудоспособной части крестьянства. В 1856 году Горчаков, заменивший Несель сорок 40 лет мутившего нашу иностранную политику, заявил поначалу очень трезво, что Россия должна сосредоточиться на себе для собирания сил, «Давно бы нам этого понять! Давно бы нам это понять и проводить!» Но этого лозунгу не было и на год. Россия снова окунулась в европейские дипломатические игры. Еще не просохшую от крови военную вражду с Наполеоном III, Александр II внезапно, 1857 год, поменял на теплую дружбу. Демаршем Горчакова, 1859 год. Россия не позволила Германскому Союзу вступиться за Австрию в итальянской войне, а Франция помогла России вытеснить Австрию с захваченных позиций в Молдавии и Валахии. Те вскоре соединились в Румынию и подкрепить русское влияние на Балканах. Сколь важное для нас. Однако из-за польского восстания 1863 года Франция обернулась напротив врагом России и вместе с Англией и Австрией. Повторение коалиции Крымской войны выступило в пользу восставших и снова казалось вероятной угрозой войны. Но тут заявила себя нашим другом Пруссия. И получив за это благожелательный нейтралитет России, Бисмарк последовательно отнял Шлезвиг Гальштинью у Дании 1864 год, ошеломительно разгромил Австрию 1866 -й. И еще этого усиления Пруссии, не испугавшись, в 1870-1871 году Россия своим дружественным нейтралитетом обеспечила Бисмарку и разгром Франции. За что вскоре, в 1878 году, на Берлинском конгрессе получили от Бисмарка лукавую отплату. Он примкнул к европейской сплотке отнять у России плоды побед в турецкой войне. Внешнеполитические шаги России при Александре II продолжали оставаться недальновидны и проигрышны. В 1874 году находим у Достоевского, подросток, глава третья, восклицание. Вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы. Точнее бы сказать, к тому времени уже полтора столетия. Да что Европу! В 1863 Россия не упустила поддержать флотом и американский север против юга. А туда зачем нам простигаться? Только что отомстить Англии? Две несчастные идеи неотступно мучили и тянули всех наших правителей к ряду. Помогать спасать христианцы Кавказья и помогать спасать православных на Балканах. Можно признать высоту этих нравственных принципов. Но не до полной же потери государственного смысла и не до забвения же нужд собственного, даже христианского народа. Все мы хотели возволять болгар, сербов и черногорцев. Подумали бы раньше о белорусах и украинцах. Под дланью державы лишили мы их культурно-духовного развития в их традиции. Хотели отменить, вряд ли уже отменяемое наши различия, возникшие между 13 и 17 веками. Есть таки правда». Есть таки правда, когда упрекают российские государственные мыслящие верхи в миссионизме и вере в русскую исключительность. И покоряющего этого влияния не избежал и Достоевский при его столь несравнительной проницательности. Тут и мир с Востока победит Запад, даже и до презрения к Европе, что давно уже стыдно читать. Что же говорить о несчастной всеславянской и царьградской разработке Данилевского в его книге «Россия и Европа», самой по себе во многом интересной, при появлении ее 1869, почти незамеченной, но имевшей большой резонанс в русском обществе с 1888 года, при нарастающей третий век народной усталости, при наших внутренних экономических и социальных неурядицах, при оскуднении центра, при угрожающем росте бюрократического своеволия, неспособного к высокой эффективности, но подавляющего народную самодеятельность, Писали «Ссохлась и русская личность, натуры смелые и широких способностей стали встречаться все реже». И правда, много ли их в русской литературе XIX века? При этом всем неустанные войны за балканских христиан были преступлением против русского народа. Защита балканских славян от пангерманизма была не наша задача, а всякое насильственное включение в Австрию все новых и новых славян только ослабляло эту лоскутную империю и ее позицию против России». Такой очередной войной за Балканы была тяжелая война с Турцией в 1877 78 году. Россия ринулась в нее, не по позаботясь иметь союзников или верных благожелателей, нетерпеливо опережая вялые протесты европейских держав против турецких жестокостей. Так сыграл Дезраэля и так встраивал Бисмарк. С боевой стороны война была проведена сенсационно, со впечатляющими всю Европу успехами, зимним переходом Балканского хребта, и со множеством жертв солдатских страданий. Уникально было и то, что российское общество, уже сильно враждовавшее с властью, теперь соединилось с ним в патриотическом подъеме. Угар панславянизма охватил и общество. Но русское наступление и в этот раз не было доведено до Константинополя, добровольно оставлено. По панстефанскому миру, кажется, добились для Балкан всего, чего хотели. Независимость Сербии и Черногории, на расширенной территории, Румынии, расширение Болгарии, самоуправление в Боснии и Герцеговине и полегчане для всех прочих христиан, оставшихся под турецким владычеством. Торжество столетней мечты и триумф. Теперь Англия прямо грозила войной. Флоту Принцевских островов, Австрия, мобилизации, все европейские державы требовали конференции, чтобы отнять у России достигнутое и поживиться самим. Так и произошло. На Берлинском конгрессе Англия ни за что ни про что получила Кипр, Австрия – право занять Боснию и Герцеговину, Болгарию опять раздробили, Сербию и Черногорию подрезали, а Россия только вернула себе Бессарабию, потерянную после Крымской войны. Весь конгресс Горчаков провел с ничтожным слововолием, Дизраэль же был встречен в Англии с триумфом. Такая выигранная война стоит проигранной, а дешевле бы и вовсе ее не начинать. Подорваны были военные силы России и финансовые, угнетено общественное настроение. И как раз отсюда началась, раскатилась эра революционности и террора, вскоре приведшая к убийству Александра II. Третий век Россия упускала и упустила невозмещаемые сроки, весьма поверхностные и непрочно нагоняемые реформами Александра II. Россия всем народным корпусом отставала от хода мировых часов. «Да была ли, когда у русского народа свобода выбрать свою судьбу?»